Студия Медиа. Книга представляет. Максим Горький. Мать. Исполняет артист Михаил Росляков. Аннотация. Роман Мать в советское время считался вершиной творчества Максима Горького. В романе изображена борьба революционеров-отпольщиков против царского правительства. Главная героиня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 с своей бесцельной жестокостью. По праздникам молодёжь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесёнными товарищам ударами или оскорблённая, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная.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 Третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную мешающую тревогу. Заметив чужом необычное, слабожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое,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 Потом, держа голову вызывающе прямо, он шёл следом за ними и вызывал: "Но ну, кто смертью хочет?" Никто не хотел. Говорил он мало, и "сволочь" было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ними он обращался к жене: "Ты сволочь!"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 Лот на закрыл глаза и скрипел зубами. Иногда говорил жене: "Дай мышьяку. Отрави". Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал, что необходима операция и больного нужно сегодня же ввести в больницу. Пошёл к черту.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 Те минуты, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были сердито нахмурены. Оронили его жена, сын, собака, старые пьяницы и вор Данило Весовщиков, прогнанный с фабрики и несколько слабацких нищих.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 Тёмными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин слободки, над правой бровью был глубокий шрам. Он немного поднимал бровь кверху. Казалось, что и правое ухо у неё выше левого. Это придавало её лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых тёмных волосах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 Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в её руке дрожал, и лёд тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустилась на колени перед образами. В стёкла окон бились звуки пьяной жизни.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 но когда она заметила, что он сосредоточен и упрямо выплывает куда-то в сторону из тёмного потока жизни, это вызвало в душе её чувство смутного опасения. Ты может не здоров, Павлуша, спрашивала она его иногда. Нет, я здоров, отвечал он. Куда ты очень? вздохнув, говорила мать.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 Он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить её труд. Никто в слободе не делал этого. Однажды он принёс и повесил на стенку картину. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. Это Воскреший Христос идёт в Эмаус, объяснил Павел. Материй понравилась картина. Но она подумала: Христа почитаешь, а в церковь не ходишь. Всё больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид. Он говорил ей вы и называл Мамаша, но иногда вдруг обращался к ней ласково: "Ты мать, пожалуйста, не беспокойся. Я поздно ворочаюсь домой". Ей это нравилось. В его словах она чувствовала что-то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 И снова вышла к сыну. Хочу я спросить тебя, тихонько сказала она. Что ты всё читаешь? Он сложил книжку. Ты сядь, мамаша. Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.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 проговорила она. Он поднял голову, взглянул на неё и негромко спокойно ответил: "Хочу знать правду". Голос его звучал тихо, но твёрдо. Глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын её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 что он прощается подумай какой жизнью мы живём тебе 40 лет разве ты жила отец тебя бил я теперь понимаю что он на твоих боках вымещал своё горе горе своей жизни оно давило его А он не понимал, откуда оно. Он работал 30 лет. Начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их 7. Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло, опираясь грудью на стол.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 А пасацъ сандата людей. Ненавидят все друг друга. Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнёшь ты их обличать, досудить, возненавидят они тебя, погубят. Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь.